Вроде не было в ней ничего особенного, потускневшее лезвие с желобком посередине, простая оплетка с притороченной петелькой, чтобы опоясать запястье, но ребенок сразу почул исходившую от ножа силу, исподволь перетекающую в держащие его ручонки. Первый порыв, бежать к отцу похвалиться, быстро угас. Отец наверняка отберет нож, пообещав отдать, когда вырастешь, а там и вовсе потеряет.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 с уродливой синюшной полосой посередине, мальчик был цел и невредим. Худо-бедно его удалось успокоить и расспросить. О же, как ни странно, ребенок забыл напрочь. Зато ведьмаря, ударившего его по шее и обернувшегося вороном, запомнил очень даже хорошо. Не спуская сына с рук, отец побежал обратно в деревню, забыв на поляне сброшенный с плеч кузов, до трети насыпанной грибами.